152. Апрель, 29. -е. «Друг мой, не то страшно, что есть, но что кажется, и не то трудно, что есть, но то, что рисует воображение. Если отбросить все кажущееся и воображаемое, то оставшееся легко преодолеть и с ним справиться. Сколько ненужных и лишних мыслей, омрачат сознание, прежде чем рассудок поймет, что омрачалась она понапрасну. Многое сил тратится таким образом попусту. На других видно, что хлопочут и трудятся зря вихрю на разрушение, ибо все свое надо оставить здесь, на земле. Но на себе не видать, и к себе не прикладывается майя земных суетных дел. В корень смотрите и видите предел каждой вещи, которой отдаете себя, то есть которой связываете с сознанием. Тогда мертвая хватка вещей, вцепившихся в ауру вашу, ослабнет. Ведь все, чем владеем и считаем своим, внедряется в сферу внутреннего мира человека и остается в ней до тех пор, пока не расторгается эта магнитная связь. Многие влачат за собой, как каторжник, ядро, прикованное к ноге, целые нагромождения, состоящее из вещей, которыми владеют. Тот, кто ничего не считает своим, хотя и владеет вещами, свободен. Так вещи земные надо понять и смысл их существования для человека. Без вещей невозможно, но зачем же загромождать ими сознание, исключая другое, более важное и нужное — О, вещи земные, вас надо понять!»